Глава 11. Я знакомлюсь с театром. Торопецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видел. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит. Я дошел до того, что, рассказывая по предбаннику взад и вперед и диктуя, останавливался, задумывался, потом говорил «Нет, погодите», менял написанное, совсем перестал упоминать, кто говорит, бормотал и говорил громко. Но что бы я ни делал, из-под руки Торопецкой шла почти без подчисток идеально ровная страница пьесы без единой грамматической ошибки. «Хоть сейчас отдавай в типографию». Вообще Тарапецкая свое дело знала, и справлялась с ним хорошо. Писали мы под аккомпанемент телефонных звонков. Первоначально они мне мешали, но потом я к ним так привык, что они мне нравились. Поликсена расправлялась со звонящими с необыкновенной ловкостью. Она сразу кричала «Да?» «Говорите, товарищ, скорее, я занята, да?» От такого приема товарищ, находящийся на другом конце проволоки, терялся и начинал лепетать всякий вздор, и был мгновенно приводим в порядок. Круг деятельности Торопецкой был чрезвычайно обширен. В этом я убедился по телефонным звонкам. «Да», — говорила Торопецкая, — «нет, вы не сюда звоните. Никаких билетов у меня нет. Я застрелю тебя». Это мне, повторяя уже записанную фразу. Опять звонок. «Все билеты уже проданы», — говорила Тарапецкая, — «у меня нет контрамарок». «Этим ты ничего не докажешь мне». «Теперь начинаю понимать», — думал я, — «какое количество охотников ходить даром в театр в Москве. И вот странно, никто из них не пытается проехать даром в трамвае. Опять-таки никто из них не придет в магазин и не попросит, чтобы ему бесплатно отпустили коробку килик. Почему они считают, что в театре не нужно платить?» «Да, да», — кричала Торопецкая в телефон, — «Калькутта, Пенджаб, Мадрас, Аллагабад». «Нет, адрес не даем». «Да», — говорила она мне. «Я не позволю, чтобы он распевал испанские серенады под окном у моей невесты», — с жаром говорил я, бегая по предбаннику. «Невесты», — повторяла Терапецкая. Машинка давала звоночки поминутно. Опять гремел телефон. «Да, независимый театр. Нет у меня никаких билетов. Невесты». «Невесты», — говорил я. Ермаков бросает гитару на пол и выбегает на балкон. «Да, независимый. У меня никаких билетов нет. Балкон». Анна устремляется. Нет, просто уходит за ним. «Уходит. Да? Ах, да. Товарищ Бутович, вам будут оставлены билеты у Фили в конторе. Всего доброго. Анна, он застрелится. Бахтин не застрелится». «Да, здравствуйте». Да, с нею. Потом Андамонские острова. К сожалению, адрес дать не могу, Альберт Альбертч. Не застрелится.